Глава 77. С небольшим запозданием, но перестроившись как нужно в куб, флот вышел из пределов метеоритного пояса во внутреннее пространство Солнечной системы. Позади остались два десятка разбитых и погибших кораблей, но это было ничтожно мало по сравнению со всем флотом. «А вот и наши бараны!» – довольно проговорил адмирал Шах, обнаружив вражеский флот рядом с Плутоном. «Это не весь их флот, мой господин?» — доложил полковник Чесмин. «Да, я вижу», — кивнула Слим, глядя на радар дальнего действия. «Вторая половина стоит возле Нептуна. Что ж, умно, но им это не поможет. Мой господин, может сразу разделиться на две группы? Зачем? Если они так хотят, махнемся силами здесь. А потом мне сложно уследить сразу за двумя схватками. Возможно, они именно этого и добиваются». «Отведи немного назад десантные транспорты. Думаю, много времени и сил у нас эта битва не займет». И действительно, маленькая двойная планета была видна как на ладони. Никаких сюрпризов здесь спрятать просто не представлялось возможным. А 150 кораблей не представляли серьезной опасности, ведь их в два раза меньше, чем боевых кораблей Ауткасского флота. Два флота сходились на предельных скоростях. Флот землян выстроился в клин в виде удлиненной пирамиды, острым концом направленной в имперский флот, что очень не понравилось адмирал Шаху. «Свинья» — весьма действенное построение, и нечестивые аналогии сами собой наращивались. Стрельба началась еще с дальних дистанций, но корабли-роботы, вздрагивая от редких попаданий, не обращали на это никакого внимания. Бой был бы обычным, Если бы корабли противника не вклинились сразу в гущу имперского флота, где кораблям ауткастов приходилось стрелять прицельно, иначе можно запросто подбить своего шальным снарядом. Бой шел несколько часов. Все это время силы противника таяли на глазах, но стреляли до последнего снаряда, пока не погибали от прямых попаданий. И это было необычно. Ведь раньше их цель сводилась к оттеснению от Казского флота при высадке десанта, а не к самоубийству, как сейчас. Погибая, корабли все же захватывали с собой своих противников. «Потери!» — хрипло спросил адмирал Шах, когда последний вражеский корабль разлетелся на куски, а малые линкоры гонялись за вышедшими из строя земными кораблями, легшими в дрейф, чтобы добить их. «Ведется подсчет!» Хусейн видел, как рядом с его крейсером взорвался линкор, получив в борт пять зарядов практически в одно место. Досталось и самому флагману, но не так сильно. Несколько пробоин и пожар в одном отсеке. Наконец подсчет закончили. Классифицировали все повреждения и оценили общее состояние флота. 25 кораблей, мой господин. Из них пять крейсеров класса «Могучий». Чёрт! «У нас их всего двадцать». Дальше. Тридцать одно судно частично потеряло ход. В основном малые линкоры. Эти корабли очень сильно повреждены. Их боевой потенциал в лучшем случае 50% от нормы. Проще говоря, в следующей схватке им достаточно получить по паре снарядов, чтобы окончательно выйти из строя. «Я понял», — вдруг сказала Слим Хусейн. «Что, мой господин?» «Чего они добивались?» «В этом бою мы сами себе мешали, а они расстреливали нас, как хотели, и, несмотря на большие потери, они, если не выиграли, то свели бой в ничью». «Почему, господин?» «Ты уже ответил на свой вопрос. Еще одна такая атака, и они точно сравняют счет, оставив нас без половины боевого флота. Уничтожат поврежденные корабли, подобьют новые». «Что вы предлагаете, мой господин?» «А что тут можно предложить?» «Разделяться глупо. Идем дальше, как шли». «Как поступить с объектами на Плутоне?» Вопрос был совсем не праздный. Раньше они, захватывая систему, бомбили подобную инфраструктуру на спутниках и малых планетах. «Никак. Побережем боеприпасы. Чувствую, они нам еще понадобятся». Флот продолжил движение к Земле. Следующей остановкой предстояло стать Нептуну. Именно там скопилась вторая часть земного флота, и адмирал Шах торопился покончить с ним окончательно. Ради этого он даже оставил подраненные суда, тащившиеся совсем уж медленно. Тут еще на связь вышел его брат, Эмир Шалим Аль-Хусейн. «Может, используем баржи?» — предложил он. «И как мы будем выглядеть в глазах нашего народа? Прикрылись живым щитом, как женщины тряпкой?» Но они тут же прекратят боевые действия. Это же хлюпики, брат мой. Мы мужчины и должны воевать, как мужчины. Иначе дома нас засмеют. У нас вполне достаточно сил, чтобы разделаться с ними. Как знаешь, брат.